КГБ против КГБ. Юмашев ушёл с поста главы администрации, но пообещал, как и прежде, помогать Ельцину. Теперь ему не надо было ходить на совещания, но с Ельциным они продолжали тепло общаться, несмотря на историю с Примаковым. Новый руководитель администрации президента Николая Бортюжо, это выводило из себя Его раздражало присутствие родственников или каких-то людей, которые не занимали официальных должностей, рассказывает один из бывших руководителей в администрации президента. Юмашев ушёл в отставку, но был всё время где-то рядом, приходил в Кремль. Раздражение своего бордюжа не скрывал. Кроме того, он пытался убедить окружение Ельцина и самого президента, что Примаков был бы неплохим президентом, чем подписал себе приговор. Бордю же попал под влияние Евгения Максимовича, считает Юмашев. Евгений Максимович его, по сути, перевербовал. Через три месяца Юмашев пришел к Ельцину и порекомендовал уволить руководителя администрации. Новым главой администрации стал Александр Волошин, который до этого работал помощником и заместителем Юмашева. Рекомендовать Волошину и Ельцину Юмашев поехал вместе с Анаторием Чубайсом. Два предыдущих главы администрации посоветовали Ельцину нового, С которым к тому моменту у Бориса Николаевича уже сложились хорошие личные отношения. Именно Волошин готовил для Ельцина послание к федеральному собранию. Они подолгу сидели вместе над текстом послания, нередко президент звонил ему и рано утром, и поздно вечером. Президент дал добро на назначение Волошина. Юмашев полагал, что его миссия как человека помогающего Ельцину в политике на этом закончена. По его словам, с этого момента такую миссию стал выполнять Волошин. В чём суть работы главы администрации? Собрать своих коллег, выработать для президента наиболее эффективное решение, доложить ему, если президент не согласился, найти новое решение проблемы, объясняет Юмашев. Теперь Волошин занял центральное место за столом, за которым руководство администрации президента вырабатывает позиции по ключевым политическим вопросам. Валошин был тем человеком, который легко давал Ельцину готовую позицию, а по сути, решение, с которым тот чаще всего соглашался. Выстроенная Чубайсом и Юмашевым администрация чётко работала как фабрика проектов решений президента. Однако ключевое слово всегда было за Ельциным. Именно Волошин предложил Ельцину поменять Примакова на главу МВД Сергея Степашина. Новый премьер олицетворял образ мужественного офицера. Кандидат именно такого типа наиболее импонировал избирателям. При этом Степашин был верен демократии, а также лично Ельцину, в отличие от Примакова. Теперь Юмашев, как и Татьяна, участвовал только в совещаниях с Волошиным по ключевым вопросам, таким как выбор преемника. Ельцин продолжал им доверять больше, чем остальным, подозревая, что те могут попытаться продвинуть в преемники своего человека. Юмашев же во власть никогда не рвался. а дочь всегда была только за отца. Последовавшая за аукционом по связь-инвесту информационная война, дополненная экономическим кризисом, опустошила политический пейзаж. Как рассказывает Евгений Киселев, по заданию администрации президента эксперты постоянно устраивали опросы по поводу тех или иных кандидатов. Но в итоге сами же констатировали очевидное. Черномырдин и Немцов перешли в разряд неизбираемых, Ельцинка не смог удержать экономику. Поначалу Ельцин собирался ввести в президенты назначенного весной 1999 года премьером Степашина. Ельцин действительно верил, что Степашин может стать его преемником, рассказывает Юмашев. Но в какой-то момент президент понял, что это была ошибка, и её придётся исправлять. Один из тех, кого Юмашев оставил в руководстве администрации президента, говорит прямо: Степашина продавливали все. Кто последним к нему в кабинет заходил, тот и был прав. Противники его ни во что не ставили. Когда Лушков с Примаковым объединились и решили создать оппозиционную Кремлю партию, премьеру Степашину тоже предложили в ней место. В конце первой десятки. Премьеру, удивляется источник в тогдашнем руководстве администрации президента, его никто ни во что не ставил, а он даже как-то и не обижался, мол, имеют право. Если бы он проявил реальную силу, а не стал просто щёлкать каблуками и слова офицера на правый на левый раздавать, что он любил делать. Это всё красиво, конечно, но твёрдость нужна в другом, чтобы с тобой считались, чтобы ты принимал решение и продавливал его, добивался исполнения. Политика и партийные списки это было ещё не самое страшное. Происходившее в России в августе 1998 года Кремль воспринимал как катастрофу. И Степашин с её последствиями явно не справлялся. Никто так и не понял, к какому краю пропасти мы тогда подошли, рассказывал Волошин. Несколько республик уже не платили налоги в федеральный бюджет. Законодательство было у каждого своё. Когда в августе 1999 года началось наступление чеченских боевиков на Дагестан, татарский парламент выступил с заявлением о том, что они прекращают отправлять призывников в российскую армию. Это могла бы быть цепная реакция. Две-три недели демонстрации слабости, и в национальных республиках могли начаться необратимые процессы. Потом все с умным видом доказывали бы, что распад Российской Федерации был предписан ходом истории, как развал СССР. Отставку Степашина предрекали уже в июне, хотя Волошин прямо говорил о нем, как о возможном преемнике. В начале июня показатель популярности Степашина составлял 5%, в три раза меньше, чем у лидера рейтинга Примакова. Для победы через год явно недостаточно. Для увольнения президентом через месяц-два в самый раз, предсказывал Коммерсант. Юмашев считал Путина лучшей кандидатурой на пост преемника и не раз это говорил Ельцину. Но формальную рекомендацию президенту сделал Волошин, так как именно в его видении были политические вопросы и проекты решений. Однако это было не совсем его решение. Тогда невозможно было решать подобные вопросы в одиночку. И главными людьми, с которыми Волошин тогда обсуждал ключевые решения, были Юмашев и Татьяна. Во-первых, Волошин был уверен, что они не сдадут. Во-вторых, у каждого из них был свой личный выход на Ельцина. Оба горячо поддержали кандидатуру Путина в разговоре с Волошиным, а потом и с Ельциным. Сам Волошин говорит, что не помнит, кто именно предложил Ельцину Путина. Понятно, что это было совместное решение. Почему же Путин По словам одного из тех, кто принимал тогда решение, так получилось, что и выбора особенного не было. Кто? Яркие люди в правительстве. Из губернаторов самая яркая фигура Лушков. Шаймиев смотрелся авторитетно. Не скажешь, что это космический выбор, говорит источник в администрации президента. То есть Путин от безысходности. Как так получилось, что к двухтысячному году вокруг Ельцина не осталось никого, кто мог бы хоть маломальски конкурировать? с союзом Лужкова и Примакова. Это уже вопрос к команде президента и администрации. По сути, это результат всей ельцинской политики 1991-1999 годов. Переломить ситуацию за второй срок у Юмашева не получилось. Информация о том, что премьера собираются менять, держалась в строгом секрете. Не знал об этом и действующий премьер. Лишь однажды Ельцин проговорился. Как-то раз в конце июля он позвал к себе в горке Ментимера Шаймеева, президента Татарстана и политического тяжеловеса. Глава государства попытался отговорить его от союза с Лужковым, который тогда объединился с Примаковым и представлял собой силу гораздо более внушительную, чем коммунисты в 1996 году. Шаймеев на уговоры не поддавался, мягко уходя от ответа. Наконец терпение Ельцина иссякло. Мы обменялись мнениями. Хочу сказать вам одну вещь, и на этом мы закончим разговор. Скоро я отправлюсь из Типашина в отставку. Премьер-министром станет Путин Владимир Владимирович, а потом он станет президентом. В общем, думайте. Я желаю вам успехов. Ельцин встал, пожал Шаймиеву руку и вышел из кабинета. Присутствовавший на встрече Волошин пошёл провожать Шаймиева. Вы не сильно торопитесь, спросил Шаймиев Волошина, когда они вышли на крыльцо. Перед ними был большой автомобильный круг и лужей. Может, мы погуляем чуть-чуть? Волошин не отказался, и они пошли гулять по автомобильному кругу. Я очень хорошо отношусь к Владимиру Владимировичу, но это же невозможно. Какой премьер? Где премьер и где Владимир Владимирович? Это же совсем другого уровня работа, а президентом это вообще. Ну как? Слушайте. Президент с вами поделился. Надеюсь, это останется между вами. Обманывать он не будет, глупости говорить вам не будет. Очевидно, он поделился с вами своими планами политических действий. Но этого просто не может быть. Я очень хорошо отношусь к Владимиру Владимировичу, но президентом, ох, Шаймиев качал головой и так и уехал абсолютно ошарашенный. Возможное назначение в президенты шло вразрез и с планами самого Путина. Ещё раньше он просил Березовского похлопотать, чтобы его назначили управляющим Газпрома. В апреле 1999 года Когда Ельцин ещё только выбирал преемника, Березовский приезжал на дачу с Путиным, чтобы обсудить с ним возможность его назначения премьером и президентом. По другой версии, они разговаривали в потаённом месте в здании ФСБ. Ты мог бы стать президентом, спросил Березовский. Я? Нет, я не того сорта. Не этого я хочу в жизни. Ну а что тогда? Хочешь оставаться здесь навсегда? Знаешь, чего я больше всего хочу на свете? Я хочу Быть Березовским. Нет, не может быть, рассмеялся Борис. Березовского тогда это покоробило. Когда человек хочет быть кем-то другим, это порочно, говорил Березовский. После того, как Ельцин принял решение, именно Березовский поехал к Путину об этом сообщить. Он приехал в Биарриц на юге Франции, где глава ФСБ отдыхал тогда с женой и детьми. Они отдыхали очень скромно, не в пятизвёздочной гостинице, а в обычных апартаментах. в квартире с кухни и спальни. Вспоминал Березовский обстановку, в которой сообщил будущему президенту об историческом решении. Путину срочно пришлось лететь в Москву. Утром 5 августа он уже был в кабинете у президента. Он уже не сопротивлялся. Буду работать там, куда назначите, сказал Путин. Ельцин отпустил Путина. Теперь оставалось самое сложное сказать об этом Степашину, человеку, который был практически уверен, что он Готовый приёмник. Ельцин вызвал Степашина и Волошина. Степашин уже заранее покраснел от волнения. Сергей Вадимович, сегодня я принял решение отправить вас в отставку, без лишних предисловий начал президент. Буду предлагать Владимира Владимировича Думе в качестве премьер-министра, а пока прошу вас завизировать указ о назначении Путина первым вице-премьером. Я считаю, что решение преждевременное. Считаю его ошибкой. Но президент уже принял решение. Вдруг почему-то вмешался Волошин. Степашин с досадой оглянулся в сторону Волошина и попросил Ельцина о разговоре наедине. Я кивнул, и мы остались один на один, и он начал говорить. Говорил долго, рассказывал потом Ельцин. Лейтмотивом было одно: я всегда был с вами и никогда вас не предавал. Обещал исправить все свои ошибки, немедленно заняться созданием новой партии. Хорошо, идите, работайте, я подумаю, наконец произнес раздосадованный ситуацией президент. В дверях Степашин прошипел Волошин: "Что вы тут на меня наговорили? Вы что, с ума сошли в такой момент?" Вошёл Волошин с папкой документов. Ельцин сидел угрюмый, недовольный сам собой. "Что без меня произошло, Борис Николаевич? Я не готов убивать человека. Мне кажется, он в тяжёлом состоянии", сказал Ельцин. "По-человечески я к нему хорошо отношусь". Мне кажется, он в стрессе. А вы что по этому поводу думаете? Я, конечно, по-человечески всё понимаю, но мне кажется, с премьер-министром, которому объявили об увольнении, но не смогли его уволить, вам тоже будет не очень комфортно работать. Я вот у конструкцию не очень верю. Ельцин угрюмо смотрел в стол. Возникла неловкая пауза. Наконец президент спросил: "Что считаете, надо делать?" "Считаю, надо встречаться со Степашиным, дальше обсуждать". Ситуация патовая, хотелось бы из неё выхода. А где указ? Вот указ. Ельцин взял ручку. Борис Николаевич, так невозможно. Вы ему сказали: "Идите, работайте", а потом выходит указ. Как раз тогда и пойдут разговоры к Имарии, семья, всё в этом духе. Как настоящий серый кардинал Волошин очень не хотел публично обсуждаемых, дополнительных к тому подтверждений. Больше я обсуждать это не намерен. рассердился Ельцин и хлопнув дверью вышел из кабинета. По сути, подписание указа об отставке Степашина и назначении Путина исполняющим обязанности премьера должно было произойти 5 августа, в четверг. Но Ельцин не смог. Он подвесил ситуацию. Благодаря Степашину новость о Путине разнеслась гораздо дальше Кремля, и все, кто не хотел такого развития ситуации, попытались его не допустить. Первым был Чубайс. По его словам, Путин был ему более близким товарищем, чем Степашин. Однако, как и Шаймиев, Чубайс был абсолютно уверен, что такого человека, как Путин, никто не выперет. Степашин, избиравшийся народным депутатом России, был публичным человеком. Прекрасно чувствовал себя перед публикой, камерами и журналистами. Он складно говорил и много раз выступал в Верховном совете. Очень мужественно себя показал в октябре 1993 года, когда было по-настоящему горячо. Сергей себя там вёл просто героически, перечислял достоинства Степашана Чубайса. Путин же вообще не перед кем никогда на тот момент не выступал. Выборы, настоящие публичные выборы, на которых надо блистать и побеждать, это было совсем не его тема, рассуждал Чубайс. Избирательная кампания Собчака под руководством Путина с треском провалилась, что было показательным результатом. В общем, Чубайс был абсолютно уверен, что Путин не избираем. Примерно такими аргументами он пытался убедить Волошина, а затем самого Путина. Я стал с ним говорить и понял, что нам говорить не о чем. Человек уже принял решение, сделал вывод Чубайса. В тот же день Чубайс позвонил Волошину и попросил о встрече с Ельциным. Хитрый аппаратчик Волошин был уверен, что за выходные ситуация решится, и назначил Чубайсу встречу на понедельник, 9 августа, чтобы он не мог повлиять на принятие решения. С Хельсином же Волошин договорился о встрече в субботу, чтобы уже закрыть вопрос с увольнением, но президент перенёс её на день. Однако в воскресенье чеченские боевики вторглись в Дагестан и ввели в двух районах республики шариатское правление. Из-за катастрофической ситуации Степашин вылетел в республику. Волошин позвонил Ельцину. Степашин к пяти не вернётся, только к полуночи. Вечно вы организовать ничего не можете. ворчал Ельцин, как будто находящийся в неведении от того, что происходит в стране. Хорошо, давайте тогда в понедельник пораньше, в 7:45 утра. Вы, Путин, Степашин и Аксеновенко. Пока никакого решения не было принято, дача Волошина превратилась в приёмную для тех, кто был против Путина. То ли Авин, то ли Фридман приезжали, то ли они оба, Чубай заходил. Все были в ужасе, всё кипело, вспоминает один из участников встречи. Волошин держал удар и тихим голосом уверял, что все будет хорошо. Чубайс, в свою очередь, пугал Волошина, Юмашева и Татьяну рельсовой войной и массовыми выступлениями трудящихся. В ответ Волошин сказал, «Если ты хочешь, чтобы оставался Степашин, иди тогда на мое место и веди его на выборы». Чубайс на секунду задумался. Все же он тогда возглавлял огромную корпорацию РАО ЕС. Но потом дал понять, что готов. Пишет Юмашев от имени Ельцина в президентском марафоне о событиях, при которых сам президент не присутствовал. С Чубайсом Ельцин так и не поговорил, ведь Волошин назначил ему встречу именно после того, как должно было пройти увольнение. В понедельник, 9 августа, в 7:45 все собрались у Ельцина. Не было только Путина. Будущий премьер опоздал к президенту минут на 10. К президенту, хотя ему ехать было ближе нас всех. удивляется один из участников встречи. Степашин Путину руки не подал. Впрочем, он и остальных проигнорировал, пожав руку только президенту. Что у нас по документам? начал Гельсен. Нужно, чтобы Сергей Владимирович завизировал указа о назначении Путина вице-премьером. Я не буду визировать, сквозь зубы сказал снова покрасневший Степашин, а потом взорвался. Он ругался, был в некой истерике. Возникла словесная перепалка. рассказывает один из участников этой встречи. Взял слово Аксьёненко. Он начал уговаривать Степашина выполнить поручение президента. Степашин молчал. Потом наконец произнёс: "Хорошо, Борис Николаевич. Я завизирую этот указ, но не ради этих". Он произнёс несколько бранных слов, показывая на Волошина, Путина и Аксьёненко. "Ради вас". Все промолчали и подождали, пока Степашин подпишет. Ельцин встал, пожелал всем хорошего дня, сказал положенные тёплые слова Степашину и закончил встречу. Дело было сделано. А что у нас в графике на ближайшее время? спросил он Волошина, оставшийся с ним наедине. Анатолий Борисович Чубайс. Что он хотел? Он хотел, если честно, отговорить вас увольнять Степашина. Ну, поскольку увольнение уже произошло, просто скажите ему, что я с ним обязательно по встречаются, но не сегодня. В тот же день 9 августа Ельцин выступил с обращением, где впервые официально назвал Путина своим преемником. В свою очередь, новоназначенный премьер почти сразу подтвердил, что идёт на выборы. С тех пор нового премьера стали называть ставленником семьи. В начале июня Юмашев с Станиной Дьяченко заехали к Малашенко, чтобы сказать ему, что нет смысла ругаться из-за правительства Степашина. А стоит поддержать выдвижение Путина премьером и преемником. Малашенко не понимал, как Ельцин может поставить преемником человека из КГБ, ФСБ. Таким людям просто нельзя доверять. В ответ ему стали рассказывать о субчике и о том, как Путин поступил с бывшим патроном. Малашенко понимал, что Емашев с Статьяной не шутят по поводу Путина и решил составить своё мнение о нём при встрече. Устроить её он попросил общего друга Петра Авина. Сам Юмашев отрицает, что Малашенко просил о встрече с Путиным. В тот момент Юмашев уже был в ссоре с Малашенко из-за потока негатива про семью и Татьяну на НТВ. 6 июня семьи Путина и Малашенко встретились на даче у Авина. Об этом Малашенко рассказал сразу нескольким журналистам в ярких подробностях. Авин в разговоре с автором аудиокниги тоже подтвердил факт встречи. уточнив, что она происходила, скорее всего, до выдвижения Путина премьером. Причем, как отмечает предприниматель, он сам не знал о том, что Путин — возможный преемник Ельцина. Разговаривали о вечной московской проблеме — отключении горячей воды в летние месяцы. Дочкам Путина было неинтересно, и они вышли в сад поиграть. Жена Малошенко опоздала, она возвращалась из Шереметьево после провода в дочке в британскую школу. Мы собирались уже прощаться, когда у моей жены зазвонил телефон. Рассказывал Малашенко в интервью американскому режиссёру Алексу Гибне. Звонила дочь. Она уже прилетела в Лондон, но её не встретила школьная машина, а по правилам школы она могла ехать только на ней. У дочки был выбор: позвонить в школу и ещё 3 часа ждать школьной машины или просто взять такси. Не жди, какая разница? Бери такси, нечего тратить время в Хитроу, ответила ей мама. И тут Путин впервые за весь ужин заговорил сам. До этого он только сухо и коротко отвечал на вопросы, которые время от времени задавал ему Малашенко. Вы знаете, вы дали своей дочери очень плохой совет. Почему? с раздражением спросила супруга Малашенко. Она не знала, кто такой Путин и в честь чего организована эта встреча. Вы не должны говорить дочери, чтобы она брала случайное такси. Вы не можете быть уверены, что это такси ответил глава ФСБ. «Послушайте, мы говорим про Лондон. Там есть большие чёрные машины с табличками такси. Невозможно ошибиться». «Это неважно. Вы никогда не можете знать наверняка, что это настоящее такси». Так вспоминал этот разговор Малошенко. Меньше чем через год после этого тихий человек напротив стал главой страны на долгие десятилетия. Но прежде семье предстояло выиграть две войны — политическую и политическую. и информационно